Другое дело, что играя даже не капитана, прапорщика, можешь купить виллу, три машины и отдых по всему земному шару. Но я не хочу судьбы ни Видова, ни царствия ему небесное, Краморова. В таком варианте надо забыть о профессии. Перечислим истинных голливудских актёрских звёзд 70-х, 80-х годов. когда мы массово начали узнавать их продукцию и пересчитаем наших звёзд того времени. Не знаю, у кого получится больше, точнее, где качество выше. Михаил Александрович Шульян, который мог выглядеть необыкновенно смешно в Турандот и быть председателем один из них. Смактуновский другой. А ведущие актёры современника или театра Вахтангова, или возьмём Тавстоноговский БДТ. Во всём Голливуде столько замечательных актёров, не насчитаешь. Мы и они две несоприкасаемые планеты. Но признаем, что у них очень приличная школа актёров среднего плана. Получая маленькую роль Наши актёры начинают думать в огромном диапазоне: от того, как их увидят родственники, до биографии своего героя. А вся задача полицейский, который приносит письмо. Когда я смотрю американский фильм, то думаю: "Блин, может, действительно настоящего полицейского пригласили?" Настолько их актёр функционален, настолько он не видит камеру. сидит, что-то печатает. Потом встал, пошёл. Благодаря этому фону главные действующие лица здорово выигрывают. Тот они страшно наблутыкались. По правде прикуривают, по правде разговаривают, по правде живут в кадре, но в той части, в той зоне фильма, где не происходит пиков действий. А мне не интересно смотреть, как человек ходит по улице и закуривает. Мне интересно, когда он в стрессовой ситуации, на пике переживаний. И вот тут они проигрывают. Я вижу у них, как актёр вместо сумасшедшего темперамента, разрушающего стены, использует истерику или двигательный мотор. Чаще просто кричит с пеной на губах. А переживания нет. Меня такое действие не трогает. Но чаще всего они снимут так, чтобы мы не заметили, как бедолага звезда маяется. Я недавно смотрел Гамлета со Смактуновским. Умереть можно какое существование внутри. Вернёмся к подсчёту звёзд, но повторюсь, актёров звёзд Николсон, да. Данира, да. Дастин Хоффман, безусловно. Аль Пачино. Кто ещё? В том крусс мне уже не интересен. Ричард Гир. Извините, у нас в театре таких. Меня пригласили на открытие ресторана Планета Голливуд. Пригласили, чтобы я сопровождал их звёзд. Ощущение то приехали богатые родственники, и вся семья хочет им угодить. Я на тусовки не хожу. Там свой набор героев. Но меня попросили друзья, аргументируя, что не хотят пускать рядом с американскими звёздами родных тусовщиков. Если взять всё, что я здесь сделал, а потом представить, что я родился в США и всё это сделал там, Я тогда не знаю. Смогли бы мы с тобой, журналистом, ведущим запись, так легко встретиться. В конце концов, я бы за тобой послал свой самолёт. Достаточно было бы всю жизнь играть только Юнону на зарею, Кэтс, Бакс, Долс. А у меня здесь стиль оптимистическая трагедия. Сорри. то картин наконец из них половина главные роли а я ещё и пою у меня диски свои я в долгах мне трудно поменять машину но я вырос в этой стране дай мне миллион я сумею с ним разобраться но дай 10 миллионов 100 миллионов для меня это будет всё тот же миллион тима я продукт родной среды И когда я шёл рядом с этим Патриком, как его фамилия? Когда Суэзи. Я его плохо знаю. Что играл этот Патрик, не видел. Но все кричали: "Патрик, Патрик!" и хватали его за руку. Правда, мою хватали не меньше. Старший сын начали снимать с конца, с финальной сцены. Тем не менее, режиссёр Виталий Мельников точно угадал её по духу. Тот самый момент, что мне всегда нравился, непривычный для кино, когда снимают большими кусками. Думаю, такое происходило от того, что мы репетировали и репетировали. К тому же, удивительным оператором был Юра Векслер, так выстраивающий сцену, что мог работать не короткими отрезками. Векслер рано ушел, он умер в сорок пять лет. Он был мужем Светы Крючковой, отцом ее старшего сына. Они на этой картине познакомились, подружились, сошлись. На озвучании мы буквально купались в вариантах. Можно так сказать, можно этак. Ну, давайте так. Чуть так, чуть иначе, но все в конве, все в режиме. но когда начинали, то, конечно, волновались, понимали в Вампилов полузапрещённый или почти запрещённый драматург. Почему его пьесы не пускали, не знаю. Может, своей непонятной обыденностью и моей той, а не смущали комиссию. Кто это знает? Мы не могли не проникнуться, что участвуем в лу легальном произведении выносим его на огромную аудиторию, на всю страну. Картина потом получила призы в Карловых Варах, где-то ещё. Вампилов драматург высочайшего класса. Текст его пьес имеет несколько пластов. Мы тщательно разбирали каждую сцену, пытались понять, что он хотел в ней сказать, как надо играть. С Евгением Павловичем я мог спорить до хрипоты и на равных. Он позволял. И такое мне, я был моложе его на четверть века, нравилось. С другой стороны, чувство собственного достоинства, дистанция, поведение истинно интеллигентного человека. И мой совет, если у вас такого нет, от природы нужно этому учиться. Евгений Павлович Леонов совсем не тот, что Маргала выкалю, совсем не винный пух и так далее и тому подобное. Когда к нему на улице подходили алкаши со словами: "Женя, тут давай", то через секунду отваливали, извиняясь. Он при всей внешней простоте далеко не простой был человек. К тому же хорошо образованный актёр высочайшего класса сколько же он с нами возился нам подсказывал нам показывал показывал так что мы с Мишей Боярским хватались за животы и падри просили остановитесь всё равно нам так смешно никогда не сделать иногда я Леонова не понимал мне казалось что на съёмке он в каком-то кусочке сильно плюсует наигрывает. Просто ужас какой-то. Смотрю на экран, органично, точно, прямо в десятку. Фантастическое чувство момента, знание профессии, знание себя. Нас он не только опекал, подкармливал. Вечером после съёмки обязательно потащит к себе бутербродик вручит, чаёк нальёт. Мы с ним часто вместе ездили на съемки, служили ведь в одном театре. Туда-обратно на Красной Стреле о многом успели в поезде поговорить. Он отдыхал во время съемок в санатории Дюны на заливе. Мы с Людой к нему приезжали. Его сын Андрюша тогда еще был маленьким, не кроха, конечно, уже школу оканчивал, готовился поступать в театральный институт Евгений Павлович и со мной делился, стоит, не стоит. В то лето 1975-го мы очень сдружились. Атмосфера на съемках складывалась необыкновенная. Мы с Мишкой держались неразлучно. Обычно он уже с утра прибегал ко мне в гостиницу. Мотались по Питеру, валяли дурака, обсуждали страшно важные вопросы. А ты бы мог прыгнуть с этого моста? Да никогда в жизни. А если бы за тобой фашисты гнались, тогда бы прыгнул. И это не самое дурацкое задание, что мы перед собой ставили. Боярский показывал мне свой Ленинград. Я познакомился с его мамой, и Наташей Егоровой, и Светой Крючковой, и Володя изотов. Мы действительно существовали как одна семья. Удивительно, но эти отношения до сих пор сохранились. Мы снимались с Мишей Боярским в нескольких картинах. Самая известная Собака на сене. Встречались у Аллы Ильиничны Сурикова в фильме Чокнутые. Мишка в Чокнутых играл царя. Мы с ним в кадре встречаемся Я докладываю, поручик Кирюхин, он в ответ, сын Кирюхина такого-то, да. А дальше я от себя добавил, старший сын. Ну, конечно, старший сын, обрадовался царь. Но Сурикова не решилась такой диалог оставить, а нам так хотелось похулиганить. Когда-то я сидел на чигете в кафе «Ай», за соседним столиком оказалась молодая девушка. Шампанское и пробка на горлышке перевёрнутая, я смотрю, она её своеобразно сбила, показывая этим, что помнит, как я также делал в картине старший сын. Потом она мне сказала: "Мне твоя картина помогла выжить". Оказывается, однажды на лыжне получила тяжелейшую травму, а фильм зацепил, помог выжить, восстановиться. Причём она после этого катается и катается грандиозно. Я не мог не понимать, что картина стала конкретным толчком в моей кинобиографии. Аллы Суриковой огромная глава в моём кино. Я снимался во многих её картинах, и у Александра Муратова я набрал несколько больших работ. По моим подсчетам, у меня за спиной чуть ли не сотня фильмов. «Петербургские тайны» как считать? Как одна картина или 60? В каждой серии по 52 минуты, и каждая это фильм. Тогда вообще счет уйдет за три сотни. «Королеву Марго» как считать? Как одну картину или 10? А «Досье детектива Дубровского» одна или 18? 18? К двум сотням набежит, если считать сериалы по одному. Один и ждать один. Мой первый фильм с большой ролью. Старший сын всего лишь второй. С них началась моя кинобиография, и когда выйдет эта книжка, с того времени пройдёт уже 30 лет. 30 лет съёмок. равнозначным тем двум первым работам я могу назвать участие в собаке на сене, криминальном квартете. Белые росы, я считаю, замечательной картиной. С Всеволдом Санаевым одно это поднимает. Человек с бульвара Капуцинов, счотнутые. У режиссёра Бортко я снялся в фильме Цирк сгорел и клоуны разбежались. А до этого у него же Семасов в картине Удача вам, господа. Он писал режиссёрский сценарий Цирка конкретно на меня. Я играл в фильме Кинорежиссёра, постоянно занятого поиском денег. Подозреваю, что для Бортко это работа исповедальное кино. Конечно, не автобиография, но крик души. Удачи вам, господа. Картина о том, как два друга, два фицеры пытаются адаптироваться к перестроечной ситуации. Рассказ о некой танковой бригаде, выведенной из Германии и потерянной под Питером. Военные, за не имением жилья, так и живут в своих танках: постерёжки, жёны, дети. Бригаду не просто потеряли, забыли, что она существует. А мой герой в бригаде встречает друга, с которым вместе когда-то тянул армейскую лямку. Тот закончил службу и теперь ищет, чем заняться. Они пытаются организовать свой бизнес, но ни фига не получается. Тем не менее, их дружба выдержала испытание деньгами. Она превыше всего хорошая, добрая картина. Я много работал с Игорем Федоровичем Масленниковым, режиссером знаменитого Шерлока Холмса. Снимался у него в Ярославне, королеве Франции, сентиментальном романе. С Ианом Борисовичем Фридом была не только «Собака на сене», но и фильм «Благочестивая марта» и еще какие-то картины. Несколько картин у меня есть и с Надеждой Кашеверовой, нашей древней. знамитой сказочницей, автором Соловья, ослиной шкуры. Для меня особое значение имеет картина Человек с бульвара Капуцинов. Её посмотрели и продолжают смотреть миллионы людей, тысячи цитируют. Билли, это был мой бивштекс. Когда Сорикова готовилась к съёмкам, то пригласила меня к себе и предложила роль от которой я отказался. Я вроде в своей жизни столько раз подобное переиграл, что мне не хочется повторяться. Но она от меня не отстала. А кого бы вы, Петрович, хотели сыграть, прочитав сценарий? Мы с Аллой Иленичной всегда на вы. Если на ты, то только дома, и то трудно переходим. Она всегда, Петрович, Я объявил, что выбрал для себя Билли Кинга, которого и сыграл. Но это не моя роль. Тут должен оказаться человек Гара, как молодой Борис Андреев, наивный, добродушный и невероятно сильный. Я бы сыграл или правильнее, мне было бы интересно сыграть то, что досталось Олегу Павловичу Табакову. Хозяина салона. раздваивающегося человека. Он обожает кино, но понимает, что из-за этой любви теряет деньги. Алла Ильинична, поскольку вы меня не очень хорошо знаете, если бы я оказался на вашем месте и решал, кому отдать предпочтение, Табакову или Караченцеву, то выбрал бы Табакова. Но, честно, только две эти роли мне интересны. Человек с бульвара. Моя первая работа у Сурикова. А потом мы уже вместе работали в фильме Две стрелы. За ним встретились в Чудаках. Потом я у Сурикова снялся в неком эскизе наброски. Репка. Так она называла короткометражку в рэповом стиле. Дальше в сериале Идеальная пара. Каждая серия законченная история. В нём есть два героя, которые проходят через весь сериал: Балуев и Алла Клюка. Одна из его частей история, где главное действующее лицо мой персонаж. С Аллой Суриковой мы по сей день очень дружны. Я никогда не забываю, что она удивительный профессионал. Настал день когда она меня вызывает на студию. Давайте попробуемся на Билле Кинга. Я не спорю, соглашаюсь. Партнёром моим оказался известный каскадёр Саша Иншаков, которому полагалось за меня избивать других героев. Совместные съёмки нас с Сашкой сдружили вот уже на два десятка лет. Для съёмок у каскадёров был предусмотрен следующий трюк. Я в воздухе делаю ножницы, при этом подпрыгивая на высоту человеческого роста, мало того, лечу горизонтально. Ногами же мой герой должен закручивать голову человека и таким образом его заваливать. Предполагалось первоначально, что Саша за меня должен летать и закручивать голову Николаю Александровичу Остапову, нынешнему руководителю школы искусств из Красноармейска. Сурикова спрашивают у каскадёров: "Вы сумеете?" Иншаков ей: "Караченцев сам сделает". То есть этот трюк они доверили мне, вероятно, от хорошего отношения. Рядом дружок мой, оператор Гриша Беренький, подзуживает да он никогда подобного не выкрутит. Тут я уже в тройнении имел право отказаться. У меня почти всё получалось, только я не понимал, куда должна уходить левая нога. И ею всё время попадал в физиономию Коли Остапова. Тот бедный долго терпел всю многочасовую репетицию. Зато как только я сообразил, как полагается координироваться, Сразу всё стало получаться. Я легко сделал три дубля. Сорикова на картину собрала мощнейшую команду каскадёров. Наверное, даже и не нужно было столько. Чуть ли не всё лучшее, что тогда имела страна. Из Ленинграда приехала группа во главе со знаменитым Олегом Корытиным, группы из Прибалтики, а с ними здоровенный Ульдис, исключительный профессионал. он потом в фильме Супермен снимался. Альдо Тамсар, эстонец, замечательный парень. Приехали конники, специалисты по дракам. Я почти с каждым из них успел прежде поработать над других картинах. Но когда они собрались вместе, дружина получилась впечатляющая. А что они вытворяли, соревнуясь друг с другом? Сорикова пригласил меня и в следующую свою работу. Фильм назывался Две стрелы. Сценарий его был написан по пьесе Александра Володина, кстати, Ползапрещённый. Пьеса вся построена на эзоповом языке. Володин, рассказывая историю первобытного племени, на самом деле показал всё, что касается сегодняшней власти. Говорят, Давстаного входил вокруг этой пьесы, но ставить побоялся. Марк Анатольевич тоже не решался ввести две стрелы в репертуар Ленкома, поскольку хорошо понимал, чем это чревато. Но когда Сурикова уже в перестроечные времена получила разрешение на постановку, мы в неё буквально ломанулись, ведь в памяти осталось её запрещённый Но уже наступило время, когда запреты оказались сняты, и остроты не получилось. Сурикова собирала у себя дома предполагаемый состав исполнителей и просила, чтобы каждый высказался по сценарию, где и какие он видит недостатки. Конкретно по своей роли, чего не хватает, что выстраивается, а что не выстраивается, что провисает. То есть Алла Ильинична — Несмотря на всё своё очарование и женственность, несмотря на тот трудноописуемый шарм, что в ней присутствует в любое время дня и ночи, в то же время удивительно жёсткий профессионал, чётко знающий, как должен выстраиваться кадр. Если продолжать тему кино, то не могу не вспомнить о фильме "Ловушка для одинокого мужчины". Впервые я работал с его режиссёром Алексеем Александровичем Кореневым, постановщиком «Большой перемены», вечной картины нашего телевидения и папой-актрисы Лены Кореневой. А теперь о цепочке событий и их связи во времени. У нас в театре шел спектакль «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Эту поэму Пабло Неруды перевел Паша Грушко, который стал автором либретто «Связь». или пьесы. Трудно подобрать определение. Музыку к постановке написал Алексей Рыбников. Я играл в спектакле две роли. Смерть и главаря рейнджеров. В описываемые времена Паша женился на Маше Кореневой, сестре Лены. Но дело не в этом. Уверен, что не появись звезда и смерть, не родился бы Юнона и Авось. Театр проходил освоение нового жанра. Ленком сделал громадный шаг в направлении музыкального спектакля. Звезда и смерть пользовался бешеной популярностью. Главный спектакль молодого Саши Абдулова. Его Тиль Рыбников мне говорил, что писал музыку на меня, но в итоге признался значительно сложнее, интереснее и драматически и вокально получается роль смерти. Я послушал музыку и согласился, наверное, интереснее. Абдулов на сцену вышел в спектакле по комедии Бориса Васильева в списках не значился его первая роль в театре. В тот год Саша оканчивал гитес в списках он несомненно заявил о себе как о будущей звезде. Пер роль Хуакина утвердила Абдулова как одного из премьеров Ленкома. И вот Алексей Александрович Коренев и картина Ловушка для одинокого мужчины. Кстати, её оператор Анатолий Мукасей, муж Светланы Дружининой. И сразу же Коренев со мной делает еще одну работу, фильм, который называется «Дура». Потом звонит. «Коля, есть роскошный сценарий. Бог Троицу любит. Скоро начнем». И умирает. Так мы третью картину вместе и не сняли. Бог не всегда любит Троицу. Толя Мукасей мне рассказал, что последние полгода Алексей Александрович Койнев, чьи фильмы без остановки крутят на отечественном телевидении по всем каналам, продавал в переходе газеты, потому что ему не на что было жить, а у него молодая жена и ребёнок, которых надо кормить в издержки переходного периода. Кто-то уже понимает по-другому не выживешь и начинает ходить с протянутой рукой по банкам, бизнесменам. так называемым спонсором. Ему уже не важно, чем деньги пахнут, как они заработаны, но зато, получив их, можно сказать, мотор, камера, снимаю. Он же профи. Он жить без этого не может. Наркотик. А у другого нет сил переступить через гордость, не может чувствовать себя униженным. Говорят, Ростоцкий не хотел просить денег, хотя, конечно, понимал, что именно он, как никто другой, заслужил право заниматься этой профессией. Он Оскаровский номинант, он автор фильмов Азори здесь стихии, Белый Бим доживём до понедельника. Только три эти картины уже делают его режиссёром первого ряда. Почему он должен был у кого-то что-то просить почему государство не предоставило ему возможность творить но государство не могло и не может мы дружны с суриковых домами к сожалению не так часто как хотелось бы видемся однажды я приехав из киева отправился к ней в гости с собой кассеты Не хотите послушать песню? Я только что ее записал с композитором Володей Быстряковым. Сурикова послушала запись. Петрович, я никогда не занималась клипами, но тут знаю, как надо снять. Довольно быстро нашлись деньги. Их выделил Аэрбанк. Не поймешь, что это значит. И не Эйр, и не Аэра. У меня в руководстве, если не сказать Эйрбанк, хозяевах банка ходил друг звали его Володя Робинский В самом начале 90-х его убили По-моему, это было одно из первых заказных убийств в России, во всяком случае, нашумевшее Мы собирались вместе встречать у нас дома Новый год Мне говорили, что у Володи и прежде возникали сложности, время бешен по рассказам он стоял у стенки, на него были направлены стволы, а он говорил красивые слова вроде бы честь дороже, чем жизнь. Вроде он эти наезды пережил и погасил. 29 декабря мы поиграли в теннис, и в раздевалке он говорит: "Коль, у меня теперь всё хорошо. Я чист перед всеми, я начинаю новое дело". Единственное, что добавил Там наверху такие же бандиты, только в масках приличных людей. Но всё будет хорошо, я ему, конечно. На следующий день его убивают. По-моему, он имел в виду одного из адиозных в те годы первых лиц. Тогда, в самом начале 90-х, чеченская бандитская группировка была в Москве чуть ли не сильнейшей, и, по-моему, они на Володю и наезжали. Его жена хвалилась люди, что у Володи теперь охранник, молодой парень, который прежде работал в охране Ельцина. Они вместе вышли из квартиры и на лестничной площадке застрелили и его, и охранника. Мне трудно это вспоминать. Я был далёк от его дел, наверное, мне никогда не узнать правду. Ещё до его гибели я записал клип на который Владимир Равенский дал нам деньги. По тому же сценарию добывались деньги на фильм «Романс о поэте. Дорога к Пушкину». Банкир Равенский еще живой, в полном порядке, всегда веселый, всегда в хорошем настроении. У банка оборот сумасшедший. Я сейчас не помню цифры, но какую-то минимальную сумму ему назвал, сказав: "Это не для того, чтобы заработать, а только снять кино". Сказал откровенно, потому что он друг. Хотя в любом случае я по-другому бы не смог. Он в ответ: "Несерьёзные деньги для банка". Взял у меня пластинку. На следующее утро позвонил Коля: "Это грандиозно, мне нравится. Я завтра собираю совет директоров". поставлю диск прямо во время совещания, чтобы все послушали. Послушали и решили нас финансировать. Мы сделали фильм, но он не получился. Такое случается при том, что был снят роскошный материал. Путаница, по моему мнению, началась в монтаже. Фильм показывали на канале Культура 6 июня 1999 года в юбилейный день рождения Пушкина. Ехал я в Киев к Володи Быстрикову записывать песни. Приехал на одну работу, а попал на другую. Быстриков говорит: "Коль у меня хреновое настроение". Он на редкость дотошный композитор, ему очень важно ещё сочиняя понять, как его песня будет выглядеть при исполнении. И от певцов он требует именно того, что напридумал, причём очень жёстко. Известный певец записал его новую песню. Володя завалил всё дело. Поклонницы певца твердят: гениально! Быстреков, не то привет с ответ людям нравится. Быстреков, короче, Коля, то, что он записал, чушь полная. Попробуй ты. Я только начал, он сразу коль в десятку. И мы, не сходя с места, записали новую песню Леди Гамильтон. Я же приезжал к нему совершенно по другому поводу. Вернувшись в Москву, зашёл в гости к Суриковой. Дальше известно. Уже не было Володи Равенского, деньги на клип дал его партнёр, Александр Андреевич Самошин. Сурикова сняла даже не клип, а маленький фильм. Она устраивала кинопробы, искала мальчика, чтобы он был похож на меня. нашла ребёнка, который уже снимался в кино, очень способный мальчик. Ему, бедному, даже рисовали такие же родинки, как у меня. Снялась в клипе Оля Кабо. Хотя я был против, потому что в песне и была соседка Клава двадцати весёлых лет, тётки ахали шалава, мужики смотрели вслед, на правах подсобной силы мог я в гости заглянуть. Если Клавдия просила застегнуть чего-нибудь, то есть на экране должна вертеться оторва а Оля романтическая героиня. Алла Ильинишна сделала кинопробу и для кабо показывает её мне. Я сдаюсь, всё точно. То ли парик Оле подобрали, то ли ей перекрасили волосы, к тому же сделали её конопатой, и она попала в роль. Так родился клип леди Гамильтон. Но поскольку я не эстрадная звезда, то клип не крутят с утра до ночи, как это обычно у них происходит. Его показывают, если идёт передача о музыке в кино, о Суриковой или ещё о чём-то близком к этим темам. Зато теперь, когда я прихожу к Алле и Ириничны в гости, по традиции, 3 минуты молчания мы слушаем наш клип. то, что даже для клипа Сурикова, предполагаемым исполнителем устраивала кинопробы, лишь не раз подчёркивает, что она абсолютно профессиональный кинорежиссёр. Рискнул лишь не раз обидеть женщин, сказав о её мужской хватке, но Сурикова очаровательная женщина, а хватка её режиссёр прекрасно знает кинопроизводство всей его службы не случайно с ней всегда работает сильная команда режиссёрская операторская монтажная костюмерная несколько фильмов сурикова сняла с оператором Гришей Беленьким и я с ним крепко сдружился кстати Гриша снимал клип леди Гамильтон снимал он и посвящённый Пушкину романс о поэте партнёры Во время съёмок старшего сына мы, младшее поколение, с молодым задором могли спорить на съёмках до посинения, до крипоты, до ругани. И чтобы прервать такую демократическую обстановку, Евгений Павлович без разговоров начинал нам показывать, как надо сыграть ту или иную сцену, то, о чём мы умозрительно дискутировали. Евгений Павлович пример для жизни актёрской, человеческой, уникальной. Второго такого сразу и вспомнить не могу. Спустя несколько лет я с Евгением Павловичем начал концертную деятельность. С нами работал Фурманов, ненормальный предприниматель, если не сказать сумасшедший, безумно влюблённый в актёров и в своё дело. Первая совместная поездка планировалась в Керчь А у меня ещё не было никакого концертного репертуара. Песни какие-то знал, стихи вот и весь творческий багаж. Мы добирались до Керчи от Симферополя на машине. Я всю дорогу бренчал на гитаре, показывая аккорды акомпаниатору Олегу Анисимову. Он сидел рядом и записывал на нотном стане гармонию, чтобы профессионально сопровождать моё самодеятельное творчество. Я вышел на сцену ещё со стихами, которые толком выучить не успел, и попросил Олега: "Бери тексты, садись с ними за рояль. Если забуду, шёпотом, но громко подсказывай". Конечно, забываю. Но делаю вид, что мне мешают, в зале кто-то ходит, за кулисами что-то стучит кошмар. Но потихонечку, с помощью Олега, как-то всё прочёл. Со временем собрался и репертуар дело пошло, стал давать сольные концерты. Однажды после съёмок Евгений Павлович говорит: "Пойдёшь со мной на день рождения?" Возражаю: "Я не знаю этого человека". "Леонов, пойдём, поужинаешь. А парень хороший". Пошли. Буквально Винни и Пятачок. День рождения оказался у Фурманова. Так я познакомился с ним. В его доме каких только актёров не встретишь. Он организовывал концерты чуть сеной, Стржельчику, Вадиму Медведеву. Вроде устраивает человек обычный сборный концерт, но не по стандартному одному номеру популярного артиста, а выстроенный со смыслом блоками. Ездили Алиса Фрейдлих, Владислав Стржельчик и я. Потом мы мотались вдвоём с Алисой и очень сдружились. Занимаясь концертной деятельностью, я познакомился с Борисом Тимофеевичем Штоколовым, работал с артистами из театра Вахтангова, Юрием Васильевичем Яковлевым, Михаилом Александровичем Ульяновым, Шлезенгером, к сожалению, ныне покойным. Правда, я его и Яковлева знал ещё по Щелыкову. всхищение с такими профессионалами уникальная школа. Концерты за заработок, и долгое время мне казалось, что они меня привлекают исключительно деньгами, но со временем я стал понимать, насколько они меня обогащают и далеко не только материально. Концерты помогают развиваться, да и заработок получался смешной даже по тем временам. Во-первых, Я в концерте выхожу на сцену, и мне никто не помогает: ни режиссёр, ни драматург, ни партнёры, ни декорации, ни костюмы. Всё сам, один, и тысячи человек в зале. Могу я 2 часа один держать такой зал? Или нет? Хорошая проверка на актёрское мастерство, на актёрскую вшивость. Мне до сих пор интересен такой текст. Сейчас уже я кое-что умею и работаю с сольными программами, причём не с одной, работаю с удовольствием, от чего я ещё увереннее себя чувствую на концертной сцене. Весь этот опыт переносится на любимое дело театр. Ежевечерний выход на сцену как лаборатория для учёного, увлечённого наукой. Но с другой стороны, театр и кинематограф Какое было счастье выходить на сцену с такими актерами, как Софья Владимировна Геоцинтова, Аркадий Григорьевич Вовси, Александр Александрович Пелевин, с Евгением Павловичем Леоновым, который фантастически играл в «Оптимистической трагедии», и сейчас у нас в театре мощная актерская команда, но, извините, я и с Иннокентием Смоктуновским снимался, и с Юрием. Яковлевым, Олегом Борисовым, Эммануилом Виторганом, а женщины какие? Марина Неилова, Евгения Симонова. В петербургских тайнах со мной рядом на площадке были Наташа Гондарева, Ира Разанова. Актёра воспитывают партнёры. В равной степени и те, что в театре, и те, что в кино. Общение с сильным партнёром всегда школа. Расширяя круг партнёров, повышаешь уровень образования. Их разные манеры не позволяют тебе закрепощаться. Предположим, я привык только с Ивановым работать. У меня с ним хорошо получается, а уже с Сидоровым плохо. А надо, чтобы со всеми получалось на достойном уровне. Более того, Полагается себя убедить, что и у Сидорова я тоже могу что-то почерпнуть. Я наблюдал, как готовится к сцене Олег Борисов. Я смотрел, как репетирует Иннокентий Михайлович. Грандиозно! А как входит в роль Михаила Александровича Ульянова. Но ни с кем из тех, кого я назвал, я не работал в театре. Зато снимался здорово. За дарониной Клары Лучко, Маргаритой Тереховой. Какие яркие фигуры, огромные личности. Эту школу я не окончил, я её ещё прохожу. Счастье, что культура русского театра сохранилась. В каждом большом провинциальном городе свои театральные кумиры. Кто-то уезжал в столицу, но большинство всё же оставались дома. Ни кино, ни телевидения отучить от театра не смогли. Юнону показывают на телевидении каждый год. Но и сегодня я знаю, что будет твориться в зале. Билетов нет никогда. 20 лет спектаклю. Но Юнона не американский мюзикл. Он сшит не по их меркам, русский спектакль. в нём талант Марка Захарова и Володи Васильева, а не Фреда Астра. Как только мы начинаем соревноваться на их поле, сразу проигрываем. Васильев придумал пластику именно этого спектакля, ни с чем не сравнимую. И Захаров построил спектакль по законам русской драмы. Сердце разорвать, кровушки пролить, поём мы хуже, чем на Бродвее. и танцуют они лучше нас. Другим берём. Зрители в Париже, как в Москве, плачут. Заметки Ретрограда. За последние 10 лет мы похоронили плеяду великих актёров: Смоктуновский, Леонов, Пэлцер, много, очень много ушло великих. Юра Демич для меня особенная потеря. Мы с ним дружили, у нас многое перекликается. Наверное, получится так, что нынешние звезды, Певцов, Соколов, Три Энн, Миронов, Меньшиков и Меньшов Станут мостиком через мое поколение к людям, Рожденным другим временем и окруженным совсем иными ценностями. Без нашего романтического настроя, Без ночных гуляний по городу, Без гитары у костра, Многое у нас шло через сопротивление: это нельзя, то запрещено, тут подслушали. Ночью сидим в компании у историка Эйдельмана. Это для нас событие. У них ничего подобного не было и, вероятно, не будет. Действительно ли вырос качественно другой пласт актёр? В начале 90-х, когда рухнула страна, ото всюду раздавалось: звёзды кончились, звёзд в советском масштабе, когда обожает вся страна уже не будет. И вдруг появились безроков Миронов, но с другой стороны, молодых кумиров и послать могут, поскольку не узнают, ведь нет того проката, нет того обожания. Андрей Миронов народный герой. Сейчас тоже есть герой, но на телевидении, и там он последний. Приходишь домой, тыкаешь в пульт ища свою по духу программу. Поскольку уже пару раз успел обжечься о доморощенные сериалы, ты их просто промаргивываешь и дальше выясняешь, что по 10 оставшимся каналам идёт американское кино. И сегодняшнее поколение, двенадцатилетние, тринадцатилетние, пятнадцатилетние, тех, которых мы на американский манер называем тинейджерами, будут знать на какой стороне задницы родинка у Тома Круза, но не помнить, кто такой Евгений Палыч Леонов. Моему сыну покажи Бориса Андрееева, Петра Алейникова, Андрей их не знает, при том что он из актёрской семьи. Через наш дом прошли чуть ли не все знаменитости страны. То, о чём я сейчас размышляю, для меня серьёзная проблема, важная часть моей профессии. Голливуд кузница миллионов, фабрика грёз, кто спорит? Почему платят кучу денег их звёздам? Прежде всего, за уникальность профессии. Лицедейству не научить Пусть ты десяти пядей во лбу, отличник, Прочтешь всего Станиславского, Вызубришь все, что касается Шекспира И критику всех работ Смоктуновского, От этого ты не станешь артистом. Надо, чтобы Боженька поцеловал. Актерское мастерство — Один из тех редких предметов, Который невозможно вызубрить. Если я, человек с руками и ногами, более или менее нормальный, но больной физически и психически, что могу научиться почти любой профессии, могу стать водителем троллейбуса. Не хочу никого из них обидеть, могу стать приличным токарем, могу оказаться инженером, врачом. Если я дружил с математикой в школе, могу податься в компьютерщики. Я, кстати, хорошо учился в школе, но для нашей профессии отметки в аттестате не имеют никакого значения. Значит, платят за уникальность, но не только. Голливуд, если под словом Голливуд подразумевать американский кинематограф, это мощнейшая пропаганда именно американского образа жизни. Естественно, идёт довило на весь мир. Теперь они, надо признать, завоевали Россию. Ощущение, как от диверсии. Невольно в тебе рождаются патриотизм, которого прежде не замечал. Конечно, это профессиональный патриотизм, а не безрассудный шовинизм. Вы спросите, а есть ли они снимают такой замечательный фильм, как «Крамер против Крамера», где Дастин Хоффман судится из-за ребенка со своей бывшей женой Мэрил Стрип? В чем там идеология? В чём там давилова? Если снимают вестерн, значит это Америка полутора вековой давности. Ничего подобного. Как судится Хофман, так судится только в Америке. Я смотрю охотника на оленей или апокалипсис, и для меня это абсолютно тот же вестерн, просто в нём подряд бах-бах не стреляют. Но это вестерн. И если в нём играют такие мощные фигуры, как Джек Николсон или Марлон Брандо, наши дети будут играть в их персонажей. Во всяком случае, не в Чепаева, как раньше. По-моему, всё, что я сейчас написал, лежит на поверхности, то есть бесспорно. Почему я сказал про охотника на оленей или Апокалипсис? В них показана Вьетнамская война. И ты будешь на стороне американцев, а не этих вьетконгцев. Причём осознаешь это подспудно. Женю Миронова так, как Ди Каприо никогда не признают. Достаточно спросить Тайку, тринадцатилетних девочек. Я не говорю ни про Леонова, ни про Смактуновского, никто из них и фамилий таких не знает. Зато в курсе, с кем сейчас Брюс Уиллис. Девочка уже не влюблена в Янковского, да и в тех, кто помоложе из родных осин, а будет хотеть замуж за бредок пить-то. Меня девочка знает только потому, что в детстве видела электроника. Раз в детстве зацепила, два, она снова по телику меня увидела. Потом вновь мелькнуло знакомое лицо, предположим, где-то на концерте, рядом с любимыми нанайцами. Так оно и пошло и поехало. Я же ещё песни пою. Покуда руководители нашего государства не задумываются о том, почему во Франции помнят наизусть каждую песню Эдит Пиаф, знают каждую картину Иво Монтана и Жана Габена, да ещё ими гордятся. Никаких сдвигов в культуре нашей страны не произойдёт. Во Франции работает государственный закон: не более 20% кинопроката отдавать зарубежному, не американскому, вообще зарубежному кино. В эти 20% войдёт итальянское, японское кино Куросавы и Феллини, а 80 для того, чтобы они на руках носили Алена Делона и Бельмондо. там все поколения французов обожают своего депардье а у нас готовы лезать жопу их же депардье пьяным приехавшему на фестиваль вот настоящая звезда что крайне обидно поскольку мировой кинематограф во многом вырос из эйзенштейна из пудовкина из колотозова из его фильмов летят журавли Когда летят журавли, побеждали на Каннском фестивале, там все по-русски говорили. Журавли не делались на продажу, хотя фильм стал в тот год лидером кинопроката. Сейчас о нашем кинематографе плохо судит ещё и потому, что его не знают. Знают только те, кто с западными звёздами вась-вась. Вместе пьют и вместе угощают. Пока государство раскачается, пока наши олигархи поделят нахапанные бабки, а потом решат, что все-таки пора отстраивать страну, два поколения окажутся потерянными. Это и есть антипатриотизм. Извините, ни Чапаева-Бабочкина, ни Петра Олейникова с Борисом Андреевым, ни Смоктуновского с его фильмом «Девять дней одного года» И берегись, автомобили уже никто знать не будет. Кто вспомнит, что ни один фильм Андрея Миронова не получил ни одной премии ни на одном фестивале? Кто вспомнит фильмы Анатолия Дмитриевича Папанова? А огромная страна ими жила, бегала, искала. В каком кинотеатре идёт фильм, который не успели посмотреть? Сегодня прокатчик боится взять отечественный фильм, потому что основной зритель молодёжь, а они на него не пойдут, они не знают своё кино, у них нет ностальгии. Она осталась лишь у нашего поколения пожилых и небогатых зрителей. Мы своими руками убили родное кино, потому что в последние советские застойные годы ничего приличного не снимали. Потом, в сумасшествие 90-х, когда на пичкали кинотеатры таким количеством дерьма, что хочешь не хочешь, зрители откатились к профессиональному американскому кино. Но профессиональное кино мы отныне не смотрим. Мы смотрим, к сожалению, в основном, третьеразрядное барахло, а хорошее кино его всё равно не больше 5%. Если вспомнить ранние застойные годы, то и тогда снимались хорошие фильмы. Тот же Тарковский вырос в те времена. Может, ещё только в конце 80-х редко-редко появлялось что-то приличное, и так до той поры пока до всё не развалилось. Раньше существовал Мосфильм, Сейчас он концерн. Распродаётся студия Гойкова. В её павильонах давно уже не снимают кино. Слава богу, сериалы стали делать. А как пустовали студии, их начали использовать как ангары, как какие-то склады. В кинотеатрах продают мебель и автомобили. Я отнюдь не ратую за возвращение советской власти, но я считаю, Государство должно задуматься, что не хлебом единым, что теряя собственный дух, мы теряем и веру в свою страну. Появилась плеяда молодых режиссёров, снимающих кино профессионально, но это кино не несёт такого заряда, как, предположим, Я шагаю по Москве. Оно всё равно какое-то бандитско-страшное, давящее. Да и режиссеры, в общем-то, средние. Чему здесь радоваться? Большая часть молодых – дутые фигуры, порождение тусовки. Если бы они учились у тех, кому в их возрасте запрещали снимать, то из двоек бы не вылазили. Сегодня новый Шукшин не появится, он уже давно спился. Остался минимум профессионалов, небольшой перечень режиссеров, которым государство обязано каждый год давать деньги, чтобы они снимали фильмы. Но я не назову имена. Списка в бык не должно. Всё должно происходить органично. Мало, чтобы государство выделяло деньги на кино надо, чтобы кинематографом руководили люди, которые в этом деле понимают. Прежде существовало такое понятие, как худсовет, и оно было далеко не бессмысленным. Худсовет это не только вырезать то, что против советской власти. Худсовет это прежде всего художественный совет. Он определяет по чисто профессиональным параметрам имеет ли право на существование та или иная работа. Сегодня подобный критерий отсутствует. того мы и смотрим с утра до вечера эстрадное говно. Ух ты, какой Пупкин. Но тогда возьмите за образец Майкла Джексона, и где будет Пупкин? Надо с 5 лет каждый день по 10 часов работать. Вот и получится Майкл Джексон. А он хочет быть похожим только потому, что фальцетом поёт Мы смотрим серость раскрученную и всю в сверкающих костюмах ужас пошлые тексты мелодии никакие у самых больших звёзд нынешней эстрады больше двух песен за 5 лет запомнить невозможно у нас даже нынешний главный композитор эстрады с характерной фамилией конечно всё можно отнести к издержкам времени проблемам переходного периода, который, к сожалению, проходит а слишком долго, б слишком уродливо. Успех и неудачи. Я рассказал и продолжаю рассказывать о своих работах, и часто мои истории заканчиваются словами, что в зале переян шлак. Понимаю, что мой невидимый читатель так и хочет спросить: "Николай Петрович, А у вас бывают неудачные работы, чтобы подстук собственных каблуков уходить со сцены. Конечно, такого, чтобы подстук собственных каблуков пронесло, Господи. Но бывало при прежнем главре же Линкома в театре не собиралось и ползала. Люди уходили со спектакля. Третий звонок, зрители рассаживаются. А после антракта в зале народу в два раза меньше. Те, кто ещё помнили спектакли Эфроса, ждали актёров после спектакля во всяком случае тех, кого они знали, и говорили им: "Как вам не стыдно такую мерзость играть?" Тогдашний Глофреш, как настоящий коммунист, то есть человек преданный и исполнительный, пытался привести в соответствие наименование театра и его репертуар. Оттого и предпочитал ставить спектакли про молодёжь. Лучше всего с таким нетленным названием, как "Искры, собранные в гость". Так назывался спектакль, по-моему, по пьесе Анатолия Сафронова. Прошёл он раз 10 или 15, больше его играть было невозможно. Зато после премьеры лучший банкет на моей памяти. Очаровательная жена автора, да он и сам милейший человек, по-моему, на читку пьесы по приглашению Сафронова пришёл уже известный Илья Глазнов. Сам Сафронов что-то читал, за него читали, а Глазнов свои эскизы показывал. То есть проходило не просто чтико, а некая презентация, хотя слова такого ещё не знали, пьесы труппе театра. Спектакль чуть ли не с греческим хором. На презентации какие-то люди ещё и пели. Или Перекресток судьбы. Даже название безграмотное. Как может быть перекресток чего-то одного? Раз перекресток, что-то с чем-то должно перекрещиваться. На худой конец судеб. Кстати, слово «судеб» вряд ли можно употребить со словом «перекресток». Другое дело волею судеб. Так. Вероятно, судеб. того, что это идиоматическое выражение. Можно сказать волею судьбы, но слишком конкретно. Отвлёкся, привычка править при озвучании. Какого бы известного автора ни читал, пара ляпов обязательно присутствует. Выходил в Ленкоме и спектакль про рыбаков. Я даже название его не вспомню. Но были и удачные постановки, например, Колонисты. Мне нравился спектакль по роману Хемингуэя Прощай, оружие. Я в нём играл одного из четырёх солдат, что пели Зонги композитора Таревердиева. Через весь спектакль сквозной линии четыре голоса от автора, Шряев, Чунаев, Максимов и я. Вероятно, задумано как стержень спектакля. Великолепно играла Ариадна Шенгелая. Она в это время работала у нас в театре. Невероятно трогательная, очень красивая и вообще необыкновенно милая женщина. Прекрасно выглядел в спектакле Володя Карецкий. Начинал репетировать с нами и Армен Джигарханян.